По мнению Пивары, комнаты Цутам и Рас отличались даже не экстравагантностью, а выходящей за все рамки вычерностью и претенциозностью, и не играло ровно никакой роли то, что сама Пивара была дочерью мясника. Гостиная же буквально вывела ее из себя. На стене под резным золоченым карнизом, изображающим летящих ласточек, висело два больших шелковых гобелена, На одном пунцовели розы кровавки, на другом красовался куст калмы, усыпанный алыми цветками, в поперечнике больше ее двух сложенных ладоней. Столы и стулья можно назвать изящными, если не обращать внимания на обильную резьбу и позолоту, уместную для какого-нибудь трона. Высокие светильники-торшеры тоже сверкали щедрой позолотой, как и полка над камином, украшенная накладками в виде бегущих лошадей а камин был выложен из мрамора с красными прожилками. На нескольких столиках стояли четыре вазы и шесть чаши с фарфора морского народа, из красного, самого редкого. Каждая сама по себе небольшое сокровище. И это, не считая немалого числа довольно крупных статуэток из нефрита и драгоценной поделочной кости. Еще одна статуэтка в виде танцующей женщины в ладонь высотой, Будто бы была вырезана из цельного рубина, беспричинная демонстрация богатства, и Певаров добавок точно знала, что, кроме золоченых бочковидных часов на каминной полке, в спальницу Тамы имеются еще одни часы, а в гардеробной другие трое часов. Это далеко не обыкновенная тяга к роскоши, нечто большее. Куда там золочены обстановки или рубинам? И тем не менее комнаты вполне соответствовали женщине, сидевшей напротив Певары и Джавиндры. Цутама была поразительно красивой женщиной. Волосы она убрала под изящную золотую сеточку. Горло плотно охватывали крупные огневики. Такие же самоцветы качались в ушах. Как всегда, она была одета в темно-красное шелковое платье, выгодно подчеркивающее ее роскошную грудь. Шитый золотом узор в виде завитков, украшавший платье сегодня, делал ее наряд еще более впечатляющим. Броская. Именно таким словом можно было охарактеризовать ее внешность. Не зная Сутамы, вполне можно было подумать, будто своей одеждой она хочет привлечь к себе мужское внимание. Но чувство отвращения, какое Сутама испытывала к мужчинам, она сделала всеобщим достоянием задолго до того, как ее отправили в изгнание. Она скорее взбесившемуся псу выкажет сострадание, чем какому-то мужчине. В недавнем прошлом твердостью характера и непреклонностью Цутама не уступала кузнечному молоту, однако, когда она вернулась в башню, многие сочли ее надломленной тростинкой, но заблуждались они недолго. Потом любой, проведя рядом с ней какое-то время, понимал, что ее бегающие глаза вовсе не признак нервозности. Изгнание и в самом деле изменило Цсутаму, но отнюдь не смягчило ее. Эти глаза принадлежали вышедшей на охоту кошке, высматривающей врагов или добычу. В остальном же выражение лица Цсутамы было даже не серьезным, а скорее застывшим, напоминая маску, по которой нельзя ничего понять. По крайней мере, если не вывести ее из себя настолько, чтобы она в открытую проявила свой гнев. Впрочем, даже и в гневе голос ее останется ровным и холодным, как сосулька. От подобного сочетания волей-неволей начнешь сам нервничать. «Тем утром до меня дошли тревожные слухи о битве у колодцев Дюмай», — отрывисто произнесла Цутама, «и проклятия весьма тревожные и кровавые. Теперь у нее вошло в привычку надолго умолкать». Не вести разговора попусту и делать вдруг неожиданные высказывания. Вдобавок, после изгнания ее язык стал заметно грубее. Одинокая ферма, куда ее сослали, должно быть, оставила у нее яркие впечатления. В том числе и тот, что три из погибших сестер принадлежали к нашей Айе. Что за бред сивой кобылы? И все высказано тоном «спокойнее некуда» но ее взор, как кинжал, обвиняющий впился в собеседниц. Певара бестрепетно выдержала этот взгляд. Любой брошенный Цутамой взгляд будет казаться обвиняющим. И Певара, сколь бы ни была раздражена, очень хорошо знала, нельзя уступать давлению Верховной. Только дай слабину, и та накинется на жертву точно сокол, стремительно налетевший на добычу. И поэтому сказала в ответ. Я не понимаю, почему Кэтрин не подчинилась твоим приказам и не промолчала о том, что знала, а ты не можешь поверить, что Тарна, по всей видимости, поставила под сомнение распоряжение Элайды. Во всяком случае, не публично. Тарна скрывала свое отношение к Элайде с той же тщательностью, как кошка стережет и норку. Но сестры получают донесения от своих глаз и ушей. Мы не можем сделать так, чтобы они не узнали о случившемся. Я удивлена, что об этом стало известно так поздно. «Именно так», — добавила Джавиндера, разглаживая юбки. «За исключением кольца великого змея, никаких драгоценных украшений ни складная женщина не носила, и на ее платье, такого темно-красного цвета, что оно казалось почти черным, вышивки не было. А рано или поздно факты выйдут наружу, даже если мы до кровавых мозолей будем работать». Она так плотно поджала губы, что казалось, будто что-то прикусило, тем не менее ее слова прозвучали едва ли не с удовлетворением. Что странно, при Элайде она-то чуть ли не ее ручной собачкой была. Взор Цутамы сосредоточился на Джавиндре, и не прошло и полминуты, как на щеках у той расцвел румянец. Вероятно, чтобы не смотреть в глаза Цутами, она отпила большой глоток чаю. Из чашки чеканного золота с изображениями леопардов и оленя разумеется, принадлежащего Цутаме, та и в посуде оставалась верна себе. Верховная продолжала молча смотреть, но теперь Певара уже не могла сказать куда — на Джавиндру или сквозь нее. Когда Кэтрин явилась с известием, что в числе погибших у колодцев Дюмай была Галина, Цутама заняла ее место, и ее возвышение было принято едва ли не с всеобщим одобрением, На посту восседающей у нее сложилась очень хорошая репутация Вайя, по крайней мере до того, как она оказалась вовлечена в отвратительные события, которые и привели ее к падению, и многие в Красной Айе считали, что наступившие времена требуют, дабы у руля встала верховная, как можно более решительная и твердая. После гибели Галины у Певара с плеч свалилась громадная тяжесть. Подумать только, верховная и приспешница темного. Ужасно, невыносимо. Тем не менее, в отношении Цутама она не чувствовала уверенности. Что-то в ней было теперь такое дикое, необузданное, нечто непредсказуемое. В совершенно здравом ли она рассудке? Но тогда тот же вопрос можно задать и в отношении всей Белой башни. Сколько сестер ныне сохранили полностью здравый ум? Словно бы, прочитав мысли Певары, Цутама перевела свой немигающий взгляд на нее. Он не заставил Пивару ни вздрогнуть, ни покраснеть, как то происходило со многими, а не с одной Джавиндрой. Но она поймала себя на мысли, что ей хочется, чтобы здесь оказалась еще и Духара, просто для того, чтобы Верховная разделила свои пронзительные взгляды между всеми тремя восседающими. Пиваре очень хотелось знать, куда подевалась Духара и почему ее нет в башне, когда за стенами Тарвалона стоит лагерем армии мятежниц. Насколько было известно пиваре больше недели назад Духара, не сказав никому ни слова, просто села на корабль, и, похоже, никому неведомо отправилась ли она на север или на юг. В эти дни пивара с крайней подозрительностью относилась ко всем и к каждому, и почти ко всему происходящему. — Верховная... «Ты призвала нас сюда потому, что в письме было нечто важное?» Наконец промолвила Певара. Она с уверенным видом встретила кинжальный взгляд Цутамы. Однако у нее возникло желание тоже сделать глоток из своей чрезмерно разукрашенной чашки, причем лучше бы вместо чая там было вино. Она намеренно поставила чашку на узкий подлокотник кресла. Под взглядом Цутамы у Певара возникло ощущение, будто у нее по коже ползают пауки. Спустя несколько долгих мгновений Цутама опустила взор на сложенное письмо, что лежало у нее на коленях. Только ее пальцы удерживали листок от того, чтобы он не свернулся в маленькую трубочку. Это была самая тонкая бумага, которую использовали при пересылке сообщений голубями, и с обратной стороны листа отчетливо просвечивали убористые чернильные строчки. Буквы, как казалось... Плотно покрывали весь лист. Письмо от Сошали Андерли, сказала Сутама. При этом имени Певара вздрогнула от жалости и услышала какое-то бормотание, явно от Джавиндры, бедная Сошалли. Впрочем, Цутама продолжала, внешне ничем не выказывая к той сочувствия. Проклятая женщина считает, что Галина спаслась, потому что письмо адресовано именно ей. Многое из написанного в сообщении просто подтверждает то, что нам известно и так, из других источников, в том числе от Тувин. Но, не называя имен, она, вот проклятие, утверждает, что она руководит большинством сестер, находящихся в городе Кайриэн. Как Сашалли может вообще руководить хоть кем-то из сестер? Джавиндра покачала головой, всем своим видом не веря в подобную возможность. Она часом не сошла с ума. Пивара хранила молчание. Ответ Сутама даст, когда сама пожелает, и она вообще редко отвечает, когда у нее спрашиваешь. В доставленном ранее письме Тувин, также адресованном Галине, о Сашалле вообще не упоминалось, как и в двух других. Но, разумеется, затрагивать все, что связано с Сашалле, для нее должно быть крайне неприятно. Даже думать на эту тему все равно, что есть гнилые сливы. Большинство строк писем были посвящены тому, чтобы возложить всю вину за прискорбные события всецело на Элайду. Пусть о том и говорилось не впрямую, а намеками. Цутама мгновенно перевела взор на Джавиндру. Точно кинжал воткнула. Но продолжила, как будто ее и не перебивали. «Проклятие!» Сашалли подробно описывает, как Тувин побывала в Кэриене вместе с другими сестрами и растреклятыми ашаманами, хотя о проклятом связывании она явно не знает. Все происходящее она сочла очень странным. Сестры держатся с ашаманами напряженно, но зачастую по-дружески. Проклятие, кровь и пепел. Так она говорит об этом, чтоб не сгореть. Не тон сутамы, каким можно рассуждать о ценах на кружева ни язык, ни намека не давали на то, каковы ее истинные мысли о предмете разговора, хотя в глазах и читалось напряжение. Сашалли пишет, что, убравшись оттуда, они увели с собой треклятых стражей, принадлежавших сестрам, которые, по ее мнению, находятся при мальчишке, поэтому растреклята ясно, что они его ищут и, по всей вероятности, к настоящему моменту уже должны были отыскать его. Почему? Она не имеет ни малейшего понятия, но Сашали подтверждает то, что Тувин заявила в отношении Лагайна. Несомненно, проклятый мужчина, более не укращен. Невозможно, пробормотала Джавиндра в поднесенную карту чашку, но очень негромко. Цутама не любит, когда ее слова подвергают сомнению. Свое мнение пивара держала при себе и молча прихлебывала чай. Пока ничего и сказанного в письме не заслуживало обсуждения. За исключением того, что Сашалли может чем-то руководить. А обдумывать требуются куда более важные вопросы, чем судьба Сашалли. Чай явственно отдавал черникой. Откуда там раздобыла чернику? Ведь весна еще только началась. Наверное, положила в чай сушеные ягоды. «Я вам прочту остальное» сказала Цутама, разворачивая листок и пробегая глазами его почти до самого низа. Очевидно, в послании Сашалли все расписала очень подробно. Что еще утаила Верховная? Так много подозрительного. Я так долго не отсылала известий, потому что не знала, как рассказать о том, о чем должна сообщить. Но теперь понимаю, что единственный способ просто изложить факты, как есть. Вместе со многими другими сестрами, коим я предоставлю самим решать открыться, как я собираюсь поступить или нет. Я дала клятву верности дракону-возрожденному, связавшему меня до тех пор, пока не завершится битва Тарман-Гайден. Джавиндра громко ахнула. Глаза ее округлились, но Певара лишь прошептала Таверен. Должно быть так. Для большинства тревожных слухов, приходящих из Каириена, у нее всегда было одно объяснение доверен. Цутама, не обращая на собеседниц внимания, продолжала читать. «То, что я сделала, я сделала ради Красной Айя и ради башни. Если вы не согласны, я готова принять любое наказание. После Тарман Гайден. Наверное, вам известно, что Эргайн фотомет Ранай Левиваниус и я были усмирены, когда дракон Возрожденный высвободился у колодцев Дюмай. Однако нас исцелили, Это сделал мужчина по имени Дамер Флин, один из шаманов. И, по-видимому, мы все восстановили свои способности. Как ни покажется это невероятным, но я клянусь светом и своей надеждой на спасение и возрождение, что это правда. Я с нетерпением жду, когда наконец смогу вернуться в башню, где повторно принесу три клятвы, чтобы вновь подтвердить свою преданность своей айе и башне. Сложив письмо, Цутама слегка качнула головой. — Там написано еще, но это лишь проклятое оправдание и уверение, что она поступает так ради Айя и башни. Сверкнувший в глазах Цутама огонек, говорила о том, что сашали может и пожалеть, коли переживет последнюю битву. Если Сашалли и вправду была исцелена, — начала Певара, но продолжить не смогла. Она смочила губы чаем, потом вновь поднесла чашку к рту и сделала глоток. Подобная возможность казалась столь удивительной, что и надеяться нельзя. Все равно, что снежинка, которой коснись, и она растает. «Это невозможно», — пробурчала Джавиндра, хотя и без особой уверенности. И все равно со своим замечанием она обратилась к певаре, чтобы верховная вдруг не подумала, что ей возражают. Хмурое выражение сделало ее лицо еще суровее. Укрощение нельзя исцелить, усмирение нельзя исцелить. Скорее овцы научатся летать. Сашаля обманывается. Она точно заблуждается. — Тувин могла и ошибиться, — сказала Цутама очень уверенным голосом. — Хотя если она ошиблась, то я не пойму, почему эти растреклятые шаманы допустили Лагайна в свои ряды, а уж тем более позволили ему командовать собой. Но проклятие! Вряд ли я поверю, чтобы Саша Ли могла обмануться в отношении себя. И она пишет, вовсе не как женщина, погрязшая в пучине проклятых заблуждений. Иногда то, что кажется растреклято невозможным, остается растреклято невозможным только до того мига, как женщина это сделает. Итак, усмирение было исцелено. Причем мужчины. Та треклятая саранча, те растреклятый шанчан, заковывают в цепи всех женщин, способных направлять силу, стоит им только таких обнаружить. По-видимому, вакова угодило и некоторое число сестер. Двенадцать дней назад. Что ж, вам растрекляты не хуже меня известно, что произошло. Мир стал намного опаснее, почти так же опасен, как в эпоху Тролоковых войн, а может, из самого разлома мира. Поэтому я решила так. Певара, мы выступим со своим замыслом в отношении этих треклятых ашаманов, неприятным и рискованным. Но чтоб не сгореть, нет никакого треклятого выбора. Ты с Джавиндрой все организуешь. Певара вздрогнула, поморщилась. И дело тут вовсе не в шанчан. Они были людьми какими бы необычными терангриалами не обладали, и рано или поздно, но будут побеждены. Однако ее гримасу, как Певара не старалась держать себя в руках и сохранять невозмутимое выражение лица, вызвала упоминание о том, что сотворили 12 дней назад отрекшиеся. Больше никто не мог применять в одном месте столь громадные объемы силы. — До такой степени невероятные! — что Певара боялась вспоминать и даже старалась вообще не задумываться об этом, как и о том, какую цель те могли преследовать. Или что еще хуже, о том, какое страшное дело они сумели довести до конца. Во второй раз она поморщилась, услышав, что предложение о связывании узами ашаманов шаманов исходит якобы от нее. Но это было неизбежно. С того момента, как она представила цутами идею Тарны, Затаив дыхание и ожидая почти неминуемой вспышки гнева новой Верховной, Певара даже пустила в ход довод о необходимости увеличить численность включенных в круг за счет мужчин, чтобы противостоять тому чудовищному проявлению силы. Как ни поразительно, гнев не обрушился на голову Певары, да и вообще Цутама отреагировала слабо. Она просто сказала, что ей нужно все как следует обдумать и настояла на том, чтобы ей принесли из библиотеки материалы, касающиеся мужчин и кругов. В третий раз, и сильнее всего, Пивара скривилась из-за того, что ей придется работать вместе с Джавиндрой, да и вообще из-за того, что на нее взвалили новую работу. У самой Пивары дел и без того было по горло, а в сотрудничестве с Джавиндрой всегда было мало приятного. Верными, разумеется, та считает только свои идеи, а иначе вечно подвергает сомнению и оспаривает любые предложения, исходящие от других сестер. Ну, почти любые. Джавиндра ожесточенно противилась идее связывания узами ашаманов, приходя в ужас от одной мысли, что красные сестры вообще с кем-то будут связывать себя узами, равно как и что узы предполагаются с мужчинами, способными направлять силу, Однако теперь приказ исходил от Верховной, и деваться ей было некуда. Тем не менее Джавиндра отыскала способ возразить. «Элайда этого никогда не позволит», — пробурчала она. Цутама сверкнула на нее глазами и пронзила костлявую собеседницу взглядом. Та громко сглотнула. «Джавиндра, Элайда об этом никогда не узнает, пока не будет слишком поздно. Я, как могу, храню ее тайны». О неудачном исходе дела против Черной башни, о катастрофе возле колодца в Дюмай, потому что она возвысилась из красной Айя. Но она престол Амерлин, представляющая все Айя, и не одну отдельно. Иными словами, она более не красная сестра, а мы обсуждаем дело, касающееся Айя, никак не ее. В голосе Цутамы послышались грозные нотки и она ни разу не употребила слово «проклятие». Это означало, что она едва сдерживает гнев. — Ты с этим не согласна? — Ты намерена известить лайду несмотря на мои впрямую высказанные пожелания? — Нет, Верховная, — поспешно заверила ее Джавиндра, потом спрятала лицо в чайной чашке. Странно, но Певаре показалось, будто она украдкой улыбается. Певара ограничилась тем, что покачала головой, Если это нужно сделать, и она уверена, что это должно быть сделано, тогда очевидно, что Элайду необходимо держать в потемках. Чему же улыбалась Джавиндра? Слишком много всего подозрительного. — Очень рада, что вы обе согласны со мной, — сухо отметила Цутама, откинувшись на спинку кресла. — А теперь можете оставить меня. Они задержались лишь для того, чтобы поставить чашки и присесть в реверансе. У красных слову Верховной подчиняются все сестры Айя, в том числе и восседающие. Единственным исключением по закону Айя было голосование в Совете Башни, хотя кое-кто из обладательниц звания Верховной умудрялся добиваться того, что любое голосование, в котором они были заинтересованы, происходило по их желанию. Именно к такой цели и стремилась Цутама, в этом пивара не сомневалась. Предстоящая борьба обещала быть определенно неприятной и трудной. Пивара лишь надеялась на то, что не останется в долгу и отплатит сполна. Когда восседающие вышли в коридор, где среди белых плитпола выделялись красные эмблемы пламени Тарвалона, Джавиндра что-то пробормотала о письмах и торопливо удалилась прочь. Пивара не успела и слова сказать. Впрочем, она и не собиралась ничего говорить. Однако Джавиндра и это так же очевидно, как и то, что ночью темно, вознамерилась манкировать поручением Цутама и свалить всю работу на Пивару. О, свет! Но это последнее, что ей надо. Тем более время для такого хуже не придумаешь. В свои апартаменты Пивара заглянула ненадолго, только чтобы забрать бахромчатую шаль и посмотреть на свои единственные часы. До полудня оставалось четверть часа и она едва ли не была разочарована тем, что ее часы показывают то же время, что и роскошные часы Цутамы, а ведь известно, что на точность часов положиться нельзя. Потом она покинула апартаменты Красной Айя и торопливо зашагала вглубь башни, спустившись в общую ее часть. Широкие коридоры освещались стоячими светильниками с отражателями, но людей ей встречалось мало, отчего переходы напоминали пещеры. А от белых, украшенных фризами стен веяло морозной стылостью. Редкие колыхания на сквозняке ярких гобеленов рождали в душе мрачные чувства, как будто в шелке или в шерсти а жило нечто неприятное. В коридорах ей попадались лишь слуги мужчины и женщины, носившие на груди эмблему пламени Тарвалона, спешили по своим делам и останавливались лишь для того, чтобы поприветствовать Айсседай торопливым реверансам или коротким поклоном, и взора они старались не поднимать. Айе разделились едва ли не на враждующие лагеря, и башню пронизывала взаимная враждебность, всеми владело чувство напряженности, и эти настроения не могли не заразить слуг, по крайней мере, нагнали на них немало страху. Пивара не была уверена, но полагала, что в башне оставалось меньше двухсот сестер, и большинство из них без необходимости не покидали апартаментов своих Айя, поэтому она и не предполагала встретить кого-то из сестер. Потому-то Певара и была крайне удивлена и даже вздрогнула от неожиданности, когда прямо перед ней появилась Делорна Бастин. Та плавной походкой выступила из поперечного коридора, очевидно поднявшись по короткой лестнице. а Лорна, которая, несмотря на хрупкость и худобу, казалась величавой, Прошла мимо, ничем не показав, что заметила Певару. На Салдейке тоже была шаль. Теперь никто из сестер не покидал покоя в своей Айе без шали. А следом за ней вышагивали три ее стража. Ныне все стражи, низенькие и высокие, коренастые и стройные, настороженно смотрели вокруг и были вооружены, готовые, несомненно, мечами охранять своих Айсседай. И где? В башне. Подобная картина стала уже чересчур привычной, хотя Певара и могла бы горевать об этом. Вот только заслуживающего оплакивания в последнее время все больше. Поэтому Певара и взялась за то дело, которое ей под силу решить. Цутами легко отдавать красным приказ связывать ашаманов узами и запрещать сестрам обращаться к Лайде, но, по-видимому, лучше всего начать с тех, Кого такое решение проблемы может заинтересовать и без подобного приказа, особенно учитывая распространившиеся слухи о погибших от рука шаманов трех красных сестрах? К этой идее с пониманием уже отнеслась Тарна фейр поэтому с ней вполне уместен в высшей степени конфиденциальный разговор. Возможно, она знает еще кое-кого, кто мыслит схожим с нею образом, «Самая большая трудность, как выйти с подобным предложением на шаманов. Крайне маловероятно, что они пойдут на это только потому, что сами уже связали узами пятьдесят одну сестру. О, свет мира! Пятьдесят одну! Для разговора на такую тему необходима сестра, обладающая дипломатичностью и умением находить верные слова, и еще стальными нервами». Певара по-прежнему мысленно тасовала и перебирала имена, когда в условленном заранее месте увидела женщину, которую надеялась встретить. Та, судя по всему, рассматривала большой гобелен. Миниатюрная и худенькая, однако выглядевшая королевой в своем светло-серебристом платье, украшенном кружевами чуть более темного оттенка у горла и запястий, Юкири как будто совершенно погрузилась в созерцание гобелена, и выглядела абсолютно спокойной. пивара могла припомнить лишь один случай, когда видела ее чуточку взволнованной. Но допрос да лени тогда всем изрядно подействовал на нервы. Юкири была, разумеется, одна, хотя в последнее время, по слухам, она подумывала вновь обзавестись стражем. Несомненно, в равной степени тут сказывались и нынешние времена, и сложившаяся в башне ситуация. От стража, а то и от пары и сама Певара не отказалась бы. — Есть тут доля правды, или это все выдумка ткача? — спросила Певара, подойдя к маленькой женщине. На гобелене была изображена давным-давно происшедшая, или же якобы случившаяся, битва с тролоками. Большинство подобных картин и гобеленов создавалось спустя много-много лет после самих событий, а ткачи обычно опирались на слухи. Висевшая здесь шпалера была очень старой и чтобы ткань не расползлась от времени, ее требовалось защищать малым стражем. — О гобеленах пивара, я знаю столько же, сколько свиньи о кузнечном ремесле. При всей утонченности Юкирия редко упускала случай напомнить о своем фермерском происхождении. Она плотнее накинула шаль, отчего закачалась серебристая бахрома. — Ты опоздала, поэтому давай покороче. Я чувствую себя, будто курица, за которой следит лисица. Маррис сломалась этим утром, и я сама взяла с нее клятву о повиновении. Но что касается других, то ее, другая, находится где-то за пределами башни. Думаю, вместе с бунтовщицами. Юкири умолкла, завидев появившихся в коридоре двух служанок. Те тащили плетеную бельевую корзину, в которой выселись стопки аккуратно сложенных льняных простыней и наволочек. Пилара вздохнула. Вначале все представлялось настолько обнадеживающим. Впрочем, и внушающим ужас, и почти непреодолимым тоже. Однако им казалось, что начали они весьма успешно. Толене было известно лишь имя другой черной сестры, действительно находящейся в башне. Но как только Атуан была похищена, Певара предпочла бы называть это арестом, но не могла, ведь они, судя по всему, нарушили едва ли не половину пунктов закона башни, не говоря уже о немалом числе накрепко установленных обычаев. Но как только Атуана оказалась у них в руках, вскоре ее вынудили назвать имена членов ее сердца. Корели Сангир, домонийка из серой айя, и Марис Торнхилл, андорка из коричневой. У троих только карели имела стража, хотя, как оказалось, он тоже был приспешником темного. К счастью, этот страж, запертый на время допроса Карелия в подвальной каморке, узнав, что его выдала собственная Айс Седай, исхитрился принять яд. Странно считать это счастливым стечением обстоятельств, но клятвенный жезл действует только на тех, кто способен направлять силу, а участниц расследования слишком мало, чтобы еще сторожить пленников и заботиться о них. Начало, пусть и чреватой опасностью, было блестящим но теперь заговорщицы оказались в тупике, если только кто-то из черных сестер, имена которых им известны, не вернется в башню. А продолжать вновь искать несоответствие в рассказах пойманных сестер о том, что они сделали и тем, что из якобы ими сделанного возможно проверить, становится все труднее, из-за обыкновения большинства сестер скрытничать почти во всем. Разумеется, Толени и три другие расскажут обо всем, что им известно, передадут все, что попадет им в руки, об этом позаботятся клятва о подчинении, но всякое послание, куда более важное, чем просто взять то-то и положить туда-то, наверняка будет написано шифром, который знают только две женщины, его отправительница и получательница. Некоторые послания защищало особое плетение, если письма вскрывает чужая рука, то с бумаги исчезают чернила, такую защиту можно наложить при помощи очень малого количества силы, если специально не искать то и не заметишь и казалось не существует никакого способа обойти малого стража, что ж даже если их положение и не назовешь тупиковым, то поток успехов истончился до лениво текущего ручейка и всегда оставалась опасность что дичь узнает о преследователях и сама станет охотником и по сути дела Охотником невидимым, точно так же он кажется сейчас невидимой добычей. Тем не менее, у разыскниц было четыре имени, а у них в руках четыре сестры, признавшихся в том, что они приспешницы темного. Хотя, вероятно, Маррис, столь же поспешно, как и ее товарки, заявит, что он ныне отрекается от тени, раскаивается в своих прегрешениях и вновь обратится к свету. С искренностью достаточно, чтобы убедить кого угодно. Предположительно, Черная Айя была в курсе всего, что происходило в кабинете Элайды, однако стоило идти на риск. Певара отказывалась верить утверждению Толения, будто сама Элайда приспешница тьмы. В конце концов, именно Элайда выступила инициатором розысков. Престол Амерлин могла бы взбудоражить всю башню. Возможно, открытое признание существования черной Айи могло бы сделать то, чего не произошло после появления у Тарвалона бунтовщиц с их воинством, чтобы Айи перестали шипеть друг на друга, точно какие-то странные кошки, и опять слились воедино. Лечение нанесенных башней ран требует отчаянных мер. Служанки удалились за пределы слышимости. И Эпивара хотела уже высказать свое предложение, как Юкири заговорила вновь. Прошлой ночью Толени то получила распоряжение предстать сегодня ночью перед их высшим советом. При этих словах она презрительно скривила губы. Кажется, подобное происходит только если вызванный намерен воздать честь или поручить важное, очень важное задание. Или если ее хотят подвергнуть допросу, она еще сильнее скривила губы. Певара и Юкири с прочими разыскницами немало узнали о том, к каким средствам и методам прибегают черные айя при допросе, тошнотворным и неслыханным Вовлечь женщину в связующий круг против ее воли? Использовать круг, чтобы причинить боль? Желудок Певара взбунтовался, ее замутило. Толене сомневается, что ее собираются чествовать или давать какое-то поручение продолжала Юкири. Поэтому она умоляет ее спрятать. Саирин отвела ее в комнату на самом нижнем подвальном этаже. Может, олени и не права, но я согласна с решением Саирин. Пойти сейчас на риск. Все равно, что выпустить пса на птичьи двор и надеяться на лучшее. пива рассмотрела на гобелен, растянутый высоко над их головами. Закованные в доспехи воины размахивают мечами и топорами. Бьют копьями и алибардами, поражая огромные напоминающие человеческие фигуры с кабаньими рылами и волчьими мордами, с козлиными рогами и бараньими рогами. Тролоков ткачу видовать доводилось, или он видел весьма точные рисунки троллоков. На стороне троллоков сражались и люди, приспешники темного. Иногда в сражении с тенью необходимо проливать кровь и прибегать к отчаянным мерам. — Пусть оленя отправятся навстречу, — сказала Пивара. — Мы все туда пойдем. Этого они не ожидают. Мы сумеем убить или захватить их, и одним ударом обезглавим черных. Этот высший совет должен знать имена их всех. Мы сможем уничтожить черную Айе целиком. Приподняв тонкой рукой краешек шали Пивары, Юкири нарочито нахмурила брови и вгляделась в бахрому. — Нет. — Все же красное. Мне показалось, что вдруг, пока я не видела, она превратилась в зеленую. Видишь ли, их будет тринадцать. Даже если кое-кто из этого совета не из башни, остальные приведут сестер, чтобы составить нужное число. — Знаю, — нетерпеливо откликнулась Певара. Толени была кладезем разнообразных сведений, главным образом бесполезных и по большей части ужасающих, и они с трудом могли переварить их поток. — Мы захватим всех. Мы можем приказать Зере и другим сражаться на нашей стороне, и даже Толене и ее товаркам. Они сделают так, как им велят. Вначале она испытывала беспокойство по отношению к клятве послушания, но со временем привыкаешь ко всему. — Значит, нас будет девятнадцать против тринадцати, — задумчиво промолвила Юкири чересчур терпеливым тоном. Даже движение, которым она поправила свою шаль, излучало терпение. Плюс еще те, кто у них будет следить, чтобы их сборющие не помешали. Больше всего воры всегда о своих кошельках беспокоятся. В словах старой пословицы проскользнуло некое раздражение. В лучшем случае будет баш на баш. Но вероятнее преимущество будет у них. Сколько из нас погибнет и сколько из них мы убьем или захватим, Важнее же, сколько из них спасется и сбежит. Не забывай, на своих встречах они скрывают лица. Если хоть одна сбежит, тогда мы не будем знать, кто она такая. Но она-то нас опознает. А значит, очень скоро о нас узнает и вся черная Айя. По мне, так это мало похоже на то, чтобы отрубить курице голову. Больше напоминает попытку голыми руками бороться с леопардом в темноте. Певара открыла было рот, потом, не промолвив ни слова, захлопнула его. Юкири была права. Она и сама могла бы прикинуть соотношение силы сторон и прийти к тем же выводам. Но Пивари хотелось нанести удар. По кому-то. Почему-то. Все равно почему. И неудивительно. Глава ее Айи, должно быть, сошла с ума. Пивари поручили задачу подготовить красных сестер, которые по древнему обычаю не связывают себя узами ни с кем. К тому, что узами нужно будет соединяться не просто с каким-то мужчиной, а со шаманом. И охота за приспешниками темного в башне уперлась в каменную стену. Нанести удар? Она готова была зубами прогрызться сквозь кирпичную кладку. Пивара подумала уже, что встреча подошла к концу. Она вообще-то пришла узнать, как обстоят дела с Маррис и, пожала, как оказалось, горькие плоды. Но Юкири тронула ее за руку. — Пройдись со мной, мы простояли тут слишком долго, а я хочу тебя кое о чем спросить. В нынешние времена, стоит восседающим от разных айя постоять вместе слишком долго, то тотчас же, точно грибы после дождя, появятся слухи о заговорах. По какой-то причине беседа на ходу вызывала, по-видимому, куда меньше подобных толков. Смысла в этом никакого, но дело обстояло именно так. Задавать свой вопрос Юкири не торопилась. Женщины шагали по одному из главных коридоров, который по логой спиралью проходил через всю башню. Они спустились на пять этажей, так никого и не встретив. Плитки пола сменили свои цвета с зеленого и голубого на желтый и коричневый. И, наконец, Юкири заговорила. С красными связывался хоть кто-то из тех, кто отправился вместе с Тувин. Певара чуть не споткнулась о собственной туфли. Впрочем, подобного вопроса вполне можно было ожидать. Вряд ли только одна Тувин посылала сообщение из Кайриена. — Сама Тувин, — сказала Певара и поведала почти обо всем, что было в послании Тувин. Учитывая сложившие обстоятельства... Ничего иного ей и не оставалось. Она умолчала об обвинениях в адрес Лайды и о том, как давно пришло письмо. Первое, как она надеялась, по-прежнему остается делом лишь красной Айе, а второе могло потребовать весьма непростых и опасных объяснений. «Мы получили весточку от Акауры Вайет. Юкири прошла молча несколько шагов, потом пробормотала. «Кровь и проклятый пепел». Певара потрясенно вздернула брови. Юкири часто была грубоватой, но никогда прежде вульгарной. И еще Пивара подметила, что ее собеседница тоже не поделилась тем, когда было получено письмо Акауры. Получали ли серые другие послания из Кориена от тех сестер, кто дал клятву дракону возрожденному. Спрашивать о том, Пивара не могла. Пусть при охоте на черных они и вверяли друг дружке своей жизни, к секретам и делам своей Айя чужих подпускать нельзя. — Как ты намерена поступить с полученными сведениями? — спросила Пивара. — Мы станем молчать ради блага башни. Знают только восседающие и глава нашей Айя. Из-за случившегося Эвана Лейн готова свергнуть Элайду, но сейчас такого нельзя допустить. Ни сейчас, никогда бы то ни было, наверное, ведь необходимо восстановить единство башни и разобраться со шаманами. Особой радости при этих словах Юкири не выказывала. Пева раздержала свое раздражение. Пусть Элайда ей самой и не нравится, однако вовсе незачем испытывать любовь к той, кто занимает престол Амерлин. Много разных и очень несхожих между собой женщин носили палантин и своими делами принесли немалую пользу башне. Можно ли назвать полезным для башни то, что 51 женщину отправили, по сути, в плен? Можно ли считать полезными для башни события у колодцев Дюмай, когда погибли четыре сестры и более двадцати попали в плен иного рода, угодив в паутину Таверина? Неважно. Элайда принадлежит? Принадлежала. Красной Айе и слишком много времени минуло с тех пор, как красная сестра получала палантины посох. После появления мятежниц опрометчивые шаги и поспешные, плохо продуманные решения казались делом прошлым, и спасение башни от черной Айя искупило бы любые неудачи и оплошности Элайды. Разумеется, Певара вовсе не так сказала о том, что ее волновало. юкири ведь она начала охоту». Она заслуживает того, чтобы ее завершить. Свет, все, что нам до сих пор удавалось раскрыть, мы узнали благодаря случаю. А сейчас мы зашли в тупик. Если мы хотим двигаться дальше, нам необходимо опереться на авторитет и власть престола Амерлин. Не знаю, не знаю. Юкири явно колебалась. Все четверо утверждают, что Черным известно обо всем, происходящем в кабинете Элайды. Она прикусила губу поежилась. — Возможно, если мы сумеем встретиться с ней наедине, где-то подальше от ее кабинета. — Вот вы где, а я ищу повсюду. Пивара спокойно обернулась, но Юкири вздрогнула и пробурчала что-то язвительное. Едва слышно, и Пивара не разобрала, что именно. Если она будет продолжать вести себя в том же духе, то станет ничем не лучше Дозин или Цутамы. К восседающим торопливо направлялась Синя. Бахрома Шали качается из стороны в сторону, а густые черные брови удивленно приподняты в ответ на сердитый взгляд Юкири. Как это похоже на белых, логичных во всем и зачастую не видящих вокруг себя весь мир. пивари нередко казалось, что Синий вообще не понимает, что им грозит нешуточная опасность. — Ты искала нас? — почти прорычала Юкири, уперев кулаки в бедра. Несмотря на свой малый рост, она вся являла собой воплощение сдерживаемой ярости. Несомненно, отчасти ее гнев был вызван тем, что она выдала свой испуг. Но Юкири по-прежнему полагала, что сине, ради ее собственной безопасности, следует держать под строгим надзором, невзирая на решение Саирин. «И вот тебе на! Эта женщина тут, одна и без охраны!» «Вас, Саирин, хоть кого-нибудь!» — невозмутимо ответила Сини. Прошлые страхи, что черная Айя узнает, какое задание ей дала Элайда, исчезли почти без следа. Взгляд голубых глаз был теплым, но во всем остальном она вновь превратилась в образцовую белую сестру, женщину, отличающуюся ледяным спокойствием. — У меня неотложное известие, — сказала она, как будто могло быть иначе. — Менее важное таково. Этим утром я видела письмо от Аяка Нарсони, полученное несколько дней назад, из Кайриэна. Она с Тувиной еще, с несколькими сестрами, была захвачена шаманами и...» Склонив голову на бок, она по очереди внимательно посмотрела на Юкири и Пивару. «Вы ничуть не удивлены». «Ну, конечно. Вы тоже видели письма». «Ладно, тут все равно ничего поделать нельзя». Пивара переглянулась с Юкири, потом спросила... «Значит, синяя — это весть менее важная?» Хладнокровие изменило белый восседающий. Встревоженная она поджала губы. Из уголков глаз разбежались мелкие морщинки. В стиснутых кулаках дрогнули концы шали. «Для нас — да. Меня только что вызывала к себе Элайда. Она хотела знать, как у меня обстоят дела». Синяя глубоко вздохнула с обнаружением доказательств того, что Алвиарин вступила в изменническую переписку с драконом Возрожденным. Вообще-то, вначале она была столь осторожна, столь уклончива, поэтому неудивительно, что я неверно поняла, чего ей надо. — Кажется, лисица ходит по моей могиле, — пробормотала Юкири. Певара кивнула. Мысль о том, чтобы обратиться к Элайде, испарилась как роса летним днем. Их уверенность, что сама Элайда не черная сестра, основывалась единственно на том, что именно она дала толчок розыскам черной Айи. Но раз она ничего подобного не делала, по крайней мере, черной Айе неизвестно о тех, кто занялся охотой на них. По крайней мере, об охотницах черная Айе пока не знает. Но как долго черные сестры будут пребывать в неведении? И по моей тоже тихо промолвила Певара.